К такому-то счастливому случаю, вероятность которого ничтожно мала, что-то ударило по нашему Солнцу, и от него отделились планеты. А по другой такой же случайности, вероятность которой не выше, на одной из этих планет возникли химические элементы, необходимые для жизни и необходимая температура. Так что часть материи ожила, а потом, пройдя через длинную серию случайностей, живые существа развелись в такие высокоорганизованные, как мы с вами. Вторая точка зрения религиозная. Согласно ей, источник видимой вселенной, скорее всего, в каком-то разуме. Этот разум обладает сознанием, у него свои цели, он отдает предпочтение одним вещам перед другими. С религиозной точки зрения именно он и создал мироздание, частично Ради каких-то целей, о которых мы не знаем, а частично и для того, чтобы произвести существа, подобные себе самому, то есть наделенные разумом. Пожалуйста, не подумайте, что одна из этих точек зрения бытовала давным-давно, а другая постепенно ее вытесняла. Всюду, где когда-либо жили мыслящие люди, существовали обе. И заметьте еще одно, вы не можете установить, какая из этих двух теорий правильна с научной точки зрения. Наука ведь действует через опыт, через опыты. Она наблюдает, как ведут себя предметы, вещества и тому подобное. Любое научное утверждение, каким бы сложным оно ни казалось, сводится в конечном счете примерно к следующему. Я направил телескоп на такую-то часть неба в 2.20 ночи 15 января и увидел то-то и то-то. Или я положил столько-то вещества в сосуд, нагрел до такой-то температуры и получилось то-то и то-то. Не подумайте, что я имею что-нибудь против науки, я только объясняю, как она действует. Чем человек ученее, тем скорее, надеюсь, он согласится, что именно в этом и состоит наука, именно в этом польза ее и необходимость. Но почему все то, что изучает наука, вообще существует, и стоит ли за этим нечто совершенно иное, вообще не вопрос науки? Если за всей обозреваемой нами действительностью нечто существует, то оно либо останется неизвестным, либо даст знать о себе каким-то особым путем. Решать же, существует оно или нет, в компетенции науки не входит. Настоящие ученые обычно этим не занимаются. Чаще всего это говорят журналисты и авторы популярных романов, нахватавшие непроверенных данных из учебника. Простой, здравый смысл подсказал бы, даже если наука станет настолько совершенной, что постигнет каждую частицу Вселенной на вопросы, почему существует Вселенная, почему она ведет себя так, а не иначе, и есть ли какой-нибудь смысл в ее существовании, Тогда, как и теперь, ответа не будет. Положение было бы совершенно безнадежным, если бы ни одно обстоятельство. Во Вселенной есть существо, о котором мы знаем больше, чем могли бы узнать благодаря наблюдениям извне. Существо это человек. Мы не просто наблюдаем за людьми, мы сами люди. В данном случае мы располагаем так называемой внутренней информацией. Благодаря ей нам известно, что люди чувствуют себя подвластными какому-то нравственному закону, которого они не устанавливали, но о котором не могут забыть, как бы ни старались, и которому явно следует подчиняться. Обратите внимание вот на что. Всякий, кто стал бы изучать человека со стороны, как мы изучаем электричество или капусту, не зная нашего языка и, следовательно, не имея возможности получать от нас внутреннюю информацию из простого наблюдения за нами, никогда не пришел бы к выводу, что у нас есть нравственный закон. Да и как он мог бы прийти к нему? Ведь наблюдения показывали бы ему только то, что мы делаем. А нравственный закон говорит о том, что мы должны делать. Точно так же, если бы что-то скрывалось за доступными наблюдению фактами, связанными с камнями или с погодой, то, наблюдая их со стороны, мы и, надеяться, не могли бы это обнаружить.